Алиен спустился инспектировать загоны для скота. Там был непорядок. Занятые строительством рабочие, ухаживающие за скотиной, не выполняли свои обязанности полностью. Среди животных начался мор. Если так пойдет дальше, станция будет не только мерзнуть, но и голодать. Загоны для скота не были вычищены. В воздухе воняло прелой соломой и экскрементами животных. Все собрались у решетки глубокого загона и смотрели вниз. Алиен отдавал приказы. Вокруг бегали рабочие. Среди них он увидел девушку-кошку, заинтересованно смотревшую на мохнатых животных. «Опять ее черти носят по всему кораблю! Нашла зоопарк!» – подумал он, но не стал ругать или прогонять. «Лучше бы сидела дома! И как она сюда только пробралась!» Животные, похожие на помесь огромных бизонов со слонами, слегка зашевелились. В томных, под длинными рыжими ресницами глазах вспыхнул блеск. Самцы взволнованно затрубили в короткие хоботы. Начинался час кормежки. Из больших бункерных кормушек посыпалась гранулированная еда. Самцы ломанулись к корму, оттирая самок и молодняк. Над головой Баст треснула и заскрипело. Девушку бросила на решетку ограждения. Внезапно мясистые души сельскохозяйственных животных приблизились. Она висела над пропастью, а внизу, потревоженные упавшими балками, метались бизонопотамы. Баст почувствовала сильный толчок в спину. Размахивая в воздухе руками, она перелетела через покосившуюся ограду и сверзлась вниз. Падающие конструкции испугали больших зверей. Кошка, сгруппировавшись, нырнула в гранулы комбикорма, который смягчил ее многометровое падение. Тут же от пинка гигантской слоновьей ноги кормушка перевернулась, выкидывая из себя, еле живую от страха, девушку. Огромная ступня нависла над ее головой, заставляя отпрыгнуть в сторону. Баст оказалась прижата к громадной бункерной кормушке. Зерно, выброшенное из ясель, насыпалось ей за воротник и за пазуху. потамы продолжали бесноваться. Они метались по загону, снося все на своем пути, топча своих упавших самок и детенышей. Стены трещали под ударами широких тупых лбов. Обезумевшие животные разбивали боками поддерживающие второй ярус колонны. Сверху сыпались сбиваемые ими палки. Несколько воинов принесли большие энергетические установки и методично отстреливали неконтролируемых зверей. Никаким другим способом нельзя было остановить этих гигантов, глаза которых заволокла багровая пелена ярости, бешенства и страха. От выстрелов загоралась шерсть бизонопотамов, и весь загон охватил пожар, пугая и без того лишившуюся разума скотину. Несколько туш убитых зверей лежало на полу. Длинная рыжая шерсть горела, распространяя вокруг себя удушливый смрад. Рядом с кашляющей девушкой кто-то появился. Стремительная тень в клубящемся дыму. Ее схватили поперек туловища и понесли под рухнувшие опоры конструкций. Это оказался Алин. Увидев, что девушка полетела в загон, он кинулся за ней, но спуститься, не переломав себе ноги, не смог. Только когда звери окончательно сбили искореженные фермы и балки рухнули вниз, по ним он добрался до кошки. Пираты-баста оказались под завалами. Девушка забилась в угол. В маленьком пространстве они стали задыхаться. Воздуха практически не осталось, только гарь и копоть оседали на ее лице. За спиной воина в дыму бесновались оставшиеся в живых животные. Энергетические установки все так же методично сверкали вспышками выстрелов. Воин протянул ей руку. «Надо выбираться, или мы здесь погибнем. Ты мне доверяешь?» Это было как шаг в бездну, как прыжок из летящего самолета с парашютом. Откроется или нет, не угадаешь – Баст шагнула в неизвестность, протянув руку, она вложила ее в крупную ладонь воина. Ален легко подхватил ее на руки, прижимая к себе, стал выбираться из пожара. Кошка доверчиво обнимала его за шею. Дорогу им перегородил здоровый самец Бизона Потама. Ален поставил девушку на ноги и спрятал за спину. Взбесившееся животное нашло, на ком отыграться. Его самки и детеныши были мертвы. Жизнь для него не имела больше смысла. Зверь бросился на Алиена. Воин схватил животное за рога и попытался пригнуть его голову к земле. Мускулы и вены на его руках вздулись. Безонопотам мотнул головой, воина отбросило в сторону. Дерущиеся столкнулись вновь, ноги Алиена скользили по земле. Воин нанес серию резких точных ударов кулаком в висок зверю. Послышался хруст, туша осела на пол. Переступив через несчастное животное, пират подхватил кашляющую кошку на руки и как обезьяна вскарабкался по балкам вверх. Девушка внезапно поняла, что Алиен вовсе не такой злой, как ей показалось. Он может защитить. Возможно, он действительно испытывает к ней какие-то чувства, расносит на руках, оберегает и заботится. Алиен усадил девушку на поваленную балку и строго-настрого запретил отрывать ее мохнатый зад от того, на чем она сидит, без его разрешения ни шагу в сторону. Девушка-кошка устала, положила голову на обломки. Она, не прекращая, покашливала, горло соднило. Властитель направился к группе стоящих воинов. Они стояли, закинув на плечо огнестрельное оружие и переговаривались. Посыпались приказы во все стороны, люди забегали, выполняя их. Коротко переговорив с воинами, он направился к кошке. Подхватив ее на руки, он понес ее в свою комнату. Их встретил взволнованный раб Одди. Индийские барабаны в виде двух девушек-служанок нашептали все новости на ухо старому лекарю. Баста задыхалась, дым повредил ее легкие. Она провела больше времени в наполненной угарным газом яме, чем Алин. Быстро оценив обстановку, папаша Одди влил в девушку полную флягу вонючей грязно-коричневой жидкости и зажал ей нос. Кошка непроизвольно половину выплюнула, но кошмарное лекарство попало ей в горло, и она проглотила лекарственную мерзость. Снадобье уже действовало. Кошка, хрипя и кашляя, стала хватать ртом воздух. Из зеленых козявок? Прохрипела она. — Атош! — отозвался лекарь. Дышать стало легче, легкие очищались. Пока она отфыркивалась, старый Скулаб и Алиен успели быстро переговорить. Воин сообщил ему, что, оказывается, конструкции, держащие на себе второй этаж, были подпорчены нарочно. Воины крепости обнаружили еще несколько поломок в других местах. Кто-то портит оборудование на корабле. — На станции заговоры предательство! — сказал Алиен. «Тебя пытались убить. В крепости есть те, кто желают тебе зла. Не отходи от меня и не выходи из внешнего круга». Баст даже глазом не моргнула. «Подумаешь, ее с самого рождения пытались убить. Как раз с того момента, когда Оракул сказал, что именно она будет наследницей трона роз. И еще ни разу не преуспели в этом. Кодди ушел в свою коморку варить зелье. Баст сидела оглушенная произошедшим. Алиен подошел, присел перед девушкой, И нежно взял ее за подбородок. «Я тебя никому не отдам!» Глядя ей в глаза, произнес он. «Ты можешь не бояться. Кто бы ни напал на тебя, я всегда встану между ним и тобой!» Она зарыдала так громко и сильно, что не могла остановиться. Напряжение тех минут, которые она провела в яме, и тех месяцев, что прожила окруженная ненавидящими ее сетами, вырвались наружу. Вся рубашка у воина была в мокрых разводах, но она никак не могла взять себя в руки. Ален ее утешал и гладил по спине. Да, скорее всего, он единственный, кто нормально относится к ней на этой станции. Кому не безразлична ее судьба. Риана в бешенстве бежала по коридору, незаметно зашла на кухню и, взяв горсть нитевидных водорослей, никем не замеченная вышла оттуда, направившись прямиком в ванну своих личных покоев. Там, ни капли не медля, она бросила горсть водорослей в ванну и раскрутила вентиль крана на полную. Мощная струя воды смыла нити в сливное отверстие. Спустя 10 минут вода перестала уходить. Ванна стала набираться. Наложница с каким-то злобным удовлетворением смотрела на заполняющуюся водой ванну. Водоросли глубоко в канализации крепости впитали в себя воду и начали свой рост. Теперь все соединенные между собой трубы будут забиты этой гадостью. А обвинят в этом, конечно же, поваров. Никто и не догадается, что это она, Риана, додумалась до такого. Водоросли вакха очень вкусные и питательные. Но сколь они незаменимы, настолько же они и жизнеспособны. Даже одна маленькая выжившая сырая клетка могла начать делиться и расти в гигантское, простирающееся на многие километры нетивидное растение. Поэтому обычно все несъеденные остатки сжигали. А посуду, в которой были вкусности из вакха, Место мытья обрабатывали огнем. Если властитель не достанется мне, то пусть он не достанется никому. Пусть эта станция провалится в ад. Зло прошептала про себя наложница. Вода с шумом выплеснулась под ноги а Далиска злорадно ухмыльнулась, из отверстия сливной трубы торчали молодые хрупкие зеленеющие побеги.